Земля все тебе расскажет. Дождь не переставал, вода поднималась в низинах. Среди кипарисов кружились водовороты, всевозможные создания поднимались в воздух, забирались на деревья, на возвышение. Мощное течение уносило усталую миранду на ее плоскодонке обратно к искренному причалу, который медленно исчезал под вздымающейся водой. Несколько бутылок, висевших на ее старом кипарисе, снесло ветром и сбросило в бою. Миранда привязала лодку. Череп, позвоночник и грудная клетка хирама лежали на днище. На полдюйма в мутной воде дождь смыл с костей запекшуюся кровь. Миранда взяла их, прежде чем выйти на причал. Череп с позвонками звонко стучали, как деревянные бревна. В ей пришлось сперва отогнать тервятников от старухиного тела. Птицы сбились в кучу, расправив крылья под дождем, разметая тонкие серебристые брызги. Несколько принялись клевать наиболее мягкие куски искреннего тела, ее глаза, ее груди, внутреннюю сторону бедер. При виде миранды они не спеша побрели к краю двора. Один долго не хотел отрываться от несгоревшей плюсны искренней левой ступни. Миранда раздраженно пнула птицу, и та отлетела прочь. Тогда она осторожно стянула со старухиного тела покрывала из кудзу, затем положила его на землю и прикрыла им отцовский череп, позвоночник и ребра. Проделав это, взяла искру за руки, спустила ее по ступенькам крыльца, оттащила за дом. Оказавшись перед входом в баню, она почти выбилась из сил. Дверь не закрывалась. Замок был сломан, рама расщеплена. Снаружи она видела следы — Коттона, мальчика и девочки, залитые дождевой водой. Вспомнила, как Хирам учил ее идти по следам. «Земля все тебе расскажет». Вот она и рассказала. Миранда взяла останки Хирама и принесла в сарай мальчика. Немного постояла в проходе, глядя на его разбросанные вещи — Она должна была быть здесь, спасти его. «Спи, дитя!» Голос лишачихи у нее в голове. Дождь стучал по крыше, вода стекала по окну. «Может, только чуточку?» — подумала она, изможденная. И забралась в гамак мальчика, прижимая кости хирама к груди. «Да, спи. Остальное еще успеется. Пока поспи». Не в силах удержаться, она закрыла глаза. Благо, сны ей не снились.